Глава 7 о том, как Санька очветилась за кулисами театра. Сперва Санька глазам своим не поверила. Да как же так? Добыть не может. Ведь только что раздавалась его ругань-перемешку с визгливыми выкриками домны. И вдруг будто сквозь землю провалился. Нет, мальчишки. Зато домна орёт пуще прежнего. Она повертила головой, пошарила глазами. Нигде. Пропал. Ни слуху, ни духу. Да как же он посмел? И как проворно! Ошалела она поглядела на Федора. Ты чего? Спросил тот, удивившись Санькиному растерянному виду. Убежал ведь, кто? Да мальчишка давишний, Алексашка, и полтину унес. Всю, начисто, экипакосник. Коли попадется, не пожалею. А Санька вдруг заплакала. Нет, не полтину пожалела. Ну, их деньги пришли и ушли, не в том дело. Ведь его мошенника от всего сердца приветила и отдала бы ему по-доброму деньги. Бери, ежели тебе так надобны. Да не воруй. А как же теперь расплатиться с Федором за сбитень? полная неревии, принялся утешать ее Федором. Ревом не вернешь. Да я не о деньгах. — схлипывая, — ответила Санька. — Тебе-то чем отдавать? Ведь у меня больше не полушки. Фёдор махнул рукой. — Да не горюй. — Пустое дело. Тебя Александрой звать? — Саней. еще раз схлипнув, но уже потише, ответила Санька. Фёдор усмехнулся. И были в этой усмешке и жалость, и теплота, и еще такое хорошее, что словами не передашь. Саня, смутившись, залилась румянцем и поскорее смахнула последние слезинки. Сказала. — Пойду домой. — Куда спешишь? — Подожди. — Поздно. Батюшка прогневится. Мать заступится. Нет у меня матери. Мачеха теперь. Федор еще теплее поглядел на Саньку. Вот ведь как у нас с тобой. И я, сиротинушка. Санька оживилась. Тоже мать померла. Мать жива. Отца нет. Убили. Когда... Наши с Наполеоном под Аустерлицем воевали. Санька с сочувствием поватала головой, хоть ни о чем таком знать не знала. Помолчав, сказала, — Спасибо, хоть ты на меня не серчаешь. И прибавила, — Зазбитень, а я на тебя вовек серчать не стану. Вдруг, засмеявшись, а ресницы еще чуть влажные от слез, а на щеках от слез еще бороздки не просохли, Санька воскликнула. А вот и не зарекайся, может, когда и прибьешь. И Фёдор засмеялся на нее глядя. Все может статься. Домой бы надо скорее. На скорее. Да какой тут дом, когда охоты нет и шагу сделать к дому? А Фёдор, посмотрев на Саню и что-то хитрое в уме прикинув, поболтал чайник со сбитнем и, словно сокрушаясь, воскликнул. — Эх, ма, ничего не продал! Санька всполошилась. — Из-за меня? Ой... «Как же ты теперь? Придёшь в театр сходить. Там актеры живо разберут, любят мой сбитень. А желаешь, Саня, поможешь мне в торговом деле? Будем актёра вместе с сбитень продавать». «Желаешь, а?» Не очень хотелось Саньке идти в какой-то там театр. Но вроде бы виноват чувствовал себя перед Федей. И согласилась. Получше утерла глаза и щеки концом своего пунцового платка подхватив в одну руку кружки для сбитня, в другую — один из двух чайников с горячим сбитнем, и потупала за Федором к высокому чудному дому со множеством дверей. «Эх, девушка, девушка, а не лучше ли тебе повернуть домой? Оно может и лучше, да видно, такая дорожка в жизни, и на беду, или радость, о том судить придется после». До начала спектакля было еще далеко, хотя в те годы спектакли начинались рано и продолжались долго. За вечер представлялись обязательно две пьесы, какая-нибудь трагедия, а к ней в придачу комедия или водевиль. Зрители тех времен любили, уж ежели посетить театр, так наглядеться досыта. Когда Санька и Федор подошли к театру, Из-за раннего сравнительно часа на площади было пусто. Еще не стояли вереницы кареты, а подъезжали лишь немногие экипажи, и, высадив возле белых колонн ездаков, медленно отъезжали в сторону. «Подожди — Подожди! — тихонько прошептала Санька. — Охота поглядеть! Как раз подкатила щегольская карета и остановилась у театрального подъезда. Скозил, соскочил нарядный лакей блевреи золотыми позументами и распахнул дверцу. Из кареты одна за другой выпорхнули две молодые барышни. Подобрав подулы длинных до платьев, они обе пробежали от кареты к подъезду. Туфельки у них были атласные, на плечах легкие прозрачные шарфы, головы убраны веночками из шелковых цветов, а на шейках жемчуга. «Глаз не отвести!» — прошептала Санька. «Да чего же распрекрасны? Где же распрекрасный-то? Румяна добелила, вот и вся красота!» При этих словах Фёдор поглядел на Саньку. Да такими глазами, что Санька, хочешь не хочешь, а поняла. Лучше тебя все одно не сыскать в целом свете. Санька покраснела. Ишь, какой нашелся, любезник. А вслед за барышнями из кареты стала вылезать старая барынь. Тоже в шелках, тоже разноряженная на плечах тяжелая шаль в турецких узорах. Эту высаживал лакей. Поддерживая под локоть, повел от кареты к двум барышням. Небось. «Княгиня или графиня?» — спросила Санька, завороженная важностью барни. «Княгиня!» — небрежно ответил Федя. Запамятовал, как величают. И опять поглядел на Саньку. И опять Санька так поняла Фёдора. «По мне что графиня, что княгиня, а с тобой не сравню. Ты краше всех!» Санька отвела глаза. А потом все чаще стали подъезжать кареты, коляски, добрички. Из иных выходили люди попроще, видно, из купечества, а иные подходили к театру и вовсе пешком. «Посмотрели, и ладно», — сказал Фёдор, «а то поди до начала и не раскупят». Фёдор, а за ним и Санька, оба проскользнули в одну из боковых дверей и сразу оказались в темноте. Со света низги не видно. «Не отставай, гляди в оба, тут заблудиться можно», — сказал Фёдор. Санька сама понимала, что никак ей нельзя без Фёдора в таком незнакомом месте. Откуда-то сбоку сюда доносились непонятные звуки. Не то говор людской, не то гул деревьев, когда их клонит ветер, а еще что-то похожее на звуки пастушьей свирели, или на тонкий птичий посвист, или вроде того, как звенят капли, когда ранней весной скатываются с ледяных сосулек и падают в лужу. Блям, блям, бля Но Санька понимала. Что это и не пастушья свирель, и не посвист лесных птах, и не звон весенней копели. А что это были за звуки? Понять не могла. Она ощупью пробиралась за Фёдором, за его голосом, который ее направлял. «Сюда, сюда иди. Тут от конец споткнись, Порожек. Сейчас придем. И правда, теперь стало повиднее. Горела толстая сальная свеча, прикрепленная где-то наверху. Санька осмотрелась. «Не очень тут приглядно». Громоздясь стояли какие-то холсты, густо и грубо размалеванные, старые стулья, столы и много разной рухлитей и дребеденьи. И пыль тут была в достатке, и паутина кое-где свистала. В общем-то, не Здесь Федор и начал свою торговлю, заговорил негромким, но слышным пивучим голосом. А кому сбить ня? горячего имбирного медового за кружку-полушку, за две кружки-две полушки, а три задарма, ежели деньга на бочку. Налетай, набегай, забирай. И тут увидела Санька на голос ведьки со всех сторон стали сходиться люди. Бог ты мой, да люди ли? В белых длинных одеждах, в каких-то никто... Никогда с розу не ходит, Лица же у всех размалеванные, Страхота, да не румяными, не белилами, А желтой, синий серой краской Один чуднее другого. Свят-свят-вят, не чертили из преисподней, Куда же Федька ее привел? Но люди, которые подходили и справа, и слева, Окружив Федю со всех сторон, были обыкновенными людьми, С пили, похваливали, просили еще наливать. И голоса у всех были людские. А ну-ка, Феденька еще. Хорош, хорош сбитень. Удался. Налей-ка, надо перед началом орган промочить. Вовремя явился. А почему вчера не был? Он знает, когда я являться. За его не упустит. Вчера французский был спектакль. А они сбить меня не пьют. Налей Федор, друг любезный. Твой напиток подобен нектару. Эх! Федя наливал каждому на всякое слово, Шучивался. а сам нет-нет. «Да и глянет на Саню. Видишь, мол, как меня тут знают, за своего почитают. Это Санька и сама видела. Федор был на своем месте, всем знаком. Но еще заметила Санька и другое. Каждому Федя наливал дополно, иной раз так щедро, что и через край. Не помышлял, чтобы кому-нибудь не дали. А иному и совсем давал без денег. Ты уж прости, Феденька, опять не гроша, а пить до смерти охота». «Ладно, когда будет, отдашь». И Санька одобряла такое поведение. Не сквалыга парень. Саня тоже никогда не была жадной. Однако по всему было видно, что Федор торопится распродать свою сбитень, куда-то, видно, спешит. То и дело приговаривал, поспеем ли, в райок ведь лезть, высоконько. Райок — еще одно словце непонятное. Непонятное, а любопытное. Куда же ему лезть придется? О том, что и ей, Саньке, придется лезть в этот самый непонятный райок. Об этом у нее и в мыслях не было. С одним из актеров Федя вступил в разговор, перекинулся несколькими фразами, поглядывал на Саньку, как бы похваляясь, Видишь, каков я!» — Много чего знаю. Ныне не трагедия ли господина Озерова? — И восс. Иди по вафинах будем представлять. — А в первой роли не господин ли плавильщиков? — Он самый, Петр Алексеевич. Друг Федор наклонился к самому Санькиному уху, прошептал. — Самый идет. Кто? — шепотом переспросила Санька. — Первый наш московский траки. Пётр... — Алексеевич, мимо, тяжело ступая, прошел старик. Был он с седой бородой, борода-то была привязанная, но этого Санька не поняла. С седыми длинными волосами и на голове его был парик, но ну, об этом Саня тоже не догадалась. Белые его одежды свободными складками не спадали с плеч до самых ног. На ногах были сандалии, прикрепленными вокруг щиколоток ремешками. Только в этом, проходившей мимо старцы, чудно-белом одеянии, Санька не признала и не могла признать того барина, которому Давича на Тверском бульваре вернула кошелек, за что была щедро награждена серебряной полтиной.